Неудачная женитьба Вяйнемёйнина Романтический миф повествует о деве-лососе Велламо. Вяйнемёйнин ловит чудесную рыбу, девится ее необычному виду и хочет приготовить ее на обед, поэтому просит у самого Укко золотой нож для разделки добычи. Но лосось вырывается и оказывается русалкой Велламо, дочерью Ахти извол она упрекает рыбака в неразумности, ведь она хотела стать его женой, а не быть съеденной. Вейни Мюйнин безуспешно пытается снова поймать Веллому, но напрасно просит он Иль выковать ему грабли в двести сажен, чтобы добыть деву со дна морского. Ими он достает лишь кости или череп щуки, из которых мастерит чудесная кантеля. В одной из карельских рун после неудачной рыбной ловли отчаявшийся Вяйнемёнин упал в воду, где девять лет творил подводные скалы и устраивал отмели. Потом он выставил на поверхность колена, которое заметила утка, снесшая на этом острове семь железных яиц. Из них и возник весь свет. Рассказ о неудачной женитьбе Предшествует здесь мифу о сотворении мира. Возможно, миф о Велламо восходит к древним тотемическим мифам о женитьбе героя на хозяйке животных. Вспомним медвежью свадьбу в финно-угорском фольклоре. Вяйнемюэнин и ильмаринин освобождают луну и солнце из похьелы. Игра Вяйнемюэнина на Кантеле — заставляет даже месяц и солнце спуститься с небес на вершину сосны. Тут их и хватает хозяйка Похьелы. Она скрывает месяц в пестрый камень, а солнце — внутри стальной скалы и замыкает их там заклинаниями. Вкаливали, и даже на небе у престола Укко наступает темнота, не растет хлеб, не плодится скот. Народ просит кузнеца сковать им новые светила. Тот кует из золота солнце, из серебра месяц, вешает их на сосну и ель. Но искусственные светила не греют и не светят. Тогда Вяйня начинает гадать. Бросать жребий из ольховой щепки. Куда делись светила? Жребий указывает, что солнце скрыто в скале Похьелы. Три дня шагал герой до ворот Похьелы. Дойдя до реки преисподней, он кричит сыновьям Похьелы, чтобы они дали ему лодку. Но они отвечают, что у них нет свободной лодки. Живым нельзя в преисподнюю. Вяйни-Мёйнин превращается в щуку, чтобы переплыть поток, разделяющий мир людей и Похьелу. Там героя встречают сыны Похьелы, и ему приходится сражаться с ними, пока он не добирается до острова, где под березой в скале скрыто светило. Мечом он пишет магические знаки на облаке, и камень раскалывается. Внутри скалы Вяйнемюнин убивает змей, стерегущих запоры, но не может открыть замки, у него нет ключей, и его заклинания бессильны. Тогда он возвращается к своему помощнику, чудесному кузнецу Ильмаринену, и просит его выковать ключи и отмычки. Тот принимается за работу. Лоухи, хозяйка Похелы, чует недоброе, и в облике ястреба подлетает кузнец и узнать, что кует кузнец. Ильмаринен отвечает, что кует ошейник для Лоухи, чтобы приковать ее к подножию скалы. Испуганная хозяйка Похьелы сама возвращает на небо месяц и солнце и уже в облике Голубки сообщает об этом героям. Космогонические мифы прибалтийско-финских народов позволяют предположить, что хозяйка Похьелы не была похитительницей светил, ведь они изначально пребывали в ином мире, на дне мирового океана, куда упало чудесное яйцо. Оттуда их добывают чудесная птица и герой Кузнец. В жорстких рунах сохранился миф о древних временах, когда без солнца жили, копошились без луны, ощупью ходили люди, пальцами искали пашни. След ноги мизинцем малым при свечах пахали землю, засевали при лучинах. В те времена Все было наоборот. Из реки дрова полили, суп из родника хлебали, заячью капусту ели. Тогда кузнец Инкеройнин, то есть Ижорец, дочь кузнеца, сам Юмала, бог, Дева Мария, сын Божий или иной герой, отправляется искать светило. В одной руне сам Вяйнемёйнин рассказывает герою о том, где они спрятаны на северной стороне моря. Герой находит их в похьеле или хейтеле, в ивовом кустарнике или березняке под крышей гумна или в амбаре. Усыпляет народ похьелы или стражей, стерегущих светило при помощи сонного клубка, выносит светило, держа месяц цветком в руке, а солнце ставит на голову. Его преследуют хозяева похищенных светил, но герой уходит от погони благодаря чудесным предметам, которые он прихватил. Из брошенного им кремня вырастает гора, щетка становится непроходимым лесом, кувшин — глубокой рекой. Герой развешивает добытые светила на дереве. Сначала они светят лишь богатым, но Божий Сын их перевесил, и они стали светить всем людям. Эти потешные руны изображают мир наизнанку, сказочное бегство героя, схожее с бегством детей от Бабы-Яги. Но рунические небылицы напоминают и о самом серьезном, что есть в мифологии, о сотворении мира первобытном хаосе. Из хаоса необходимо сотворить космос, разместив светило на мировом древе. Обращает на себя внимание то, что кователь небес иль Ильмаринын не в состоянии выковать новые светила, как он оказался не в состоянии и выковать себе жену, о чем еще пойдет речь. Эпоха творения закончена. Эпический и культурный герой может создавать лишь благо культуры, но не может вновь сотворить свет. Сам Вяйни Мёнин похищает источник изобилия, сампо, в котором иногда оказываются скрыты солнце и месяц, у жителей Похилы. Он усыпляет их с помощью кантеля, иногда применяет усыпительные иголки или уговаривает солнце светить жарче, и отплывает с сопровождающими его героями Йоукаханином, Ильмаринином и другими на лодке. Вяйнемёнин и Йоукахайнен. Мудрый старец Вяйнемёнин противопоставляется в кареллофинских рунах молодому самоуверенному герою-неудачнику Йоукахайнену. Йоукахайни, Йоугамойни, Йоугамойне. В карельских рунах Йоукахайнен, он может быть родом из России или Швеции, иногда изображается узкоглазым чужаком, самым едет состязаться со старцем в пении и мудрости. Их сани сталкиваются в дороге, и уступить путь должен мудрейший. Йоу Кахайнин выдает себя за мудреца времен творения мира. «Я уже был тогда, когда вспахивали первое море, когда создавали горы». Но настоящий демиург Вяйнемюнин который выкопал ямы рыбам и сделал небесный свод загоняет хвостуна в болото песней и заклинам от которой затряслась земля и задрожали горы вкаливали йоуко хайнин даже каменеет как первобытный великан он выпускает неудачника оттуда лишь после того как йоуко хайнин дает выкуп ни золота и ни коней которых много у самого вяниюна а свою сестру в жены. Йоукохайнин сопутствует Вяйнемёйнину в его культурных деяниях, по-видимому, как неудачник Трикстер Демиургу. В некоторых рунах Йоукохайнин — младший брат Вяйнемёйнина, таковы Йен и его брат Омоль в мифологии Коми, Нумиторум и Куль-Отыр у обских угров и тому подобное. Йоу-Кахайнин портит лодку, сделанную Вяйня-Мёйнином. Меч Йоу-Кахайнина ломается о хребет гигантской щуки, которую вяйня убивает своим оружием и мастерит из нее кантели. Йоу-Кахайнин неумело играет на инструменте. вяйня зачаровывает всех своей игрой. Когда Вяйня Мёйнин похищает Сампо, Йоу Кахайнин уговаривает его запеть, и это будет хозяйку Похьелы. В одной из рун Йоу Кахайнин даже стреляет в Вяйня Мёйнина из лука, когда тот возвращается из Похьелы. Вместе с тем, поединок Вяйня Мёйнина и Йоу Кахайнина напоминает брачное испытание где нужно в чужом мире добыть невесту, а также состязание колдунов у разных народов. У соседей Саамов рассказывали, как колдун Ломпасоло добился удачи в рыбной ловле, призвав на помощь Сейт, идола, которого соорудил на берегу из камней. Другой колдун сбросил Сейт в реку, но Ломпасоло сделал нового и рыба опять пошла к нему в сети. С колдунами, подобно летописному русскому воеводе, победившему волхвов, состязался епископ Стефан Пермский. Таков и поединок шаманов-талташей у венгров. Вяйня Мюинин также выступает соперником другого героя, кузнеца Ильмаринына, во время их сватовства в Похьеле. Хозяйка Похьелы, дает женихам трудные задания. Достать звезду с неба, вспахать змеиное поле, свернуть руками в клубок змей, выловить черную щуку из реки Туонеллы. Вяйня Мяйнин совсем справляется, используя свои магические способности, и уводит невесту Иль Маринена после брачных испытаний. Иль маринин не оставляет попыток обойти соперника, Он кует себе невесту из золота и серебра. Но драгоценная дева не радует Творца. Он мерзнет с ней в постели. Мотив соперничества в сватовстве характерен для архаического эпоса. У палеоазиатов культурный герой-неудачник — мифический ворон. В древности палеоазиаты не знали металла, и ворон решил сделать себе невесту из отхожих материалов, фекалий. Уход Вяйня-Мёйнина. В конце концов, у мудрого старца находится достойный соперник. Карельские руны повествуют о чудесном рождении юного героя, которого дева понесла от съеденной лесной ягодки. Когда настала пора роженице идти в баню, рожать. Чтобы ребёнка приняли в рот после этого необходимого ритуала, Вяйня Мёйнин почуял недоброе. Старец сказал, что младенца лучше было бы убить. Тут и случилось чудо. Полумесячный младенец Калева заговорил и упрекнул Вяйня Мейнина, ведь тому прощались и большие проступки. Калева обвинил старца в том, что он обесчестил собственную мать. Народ нарекает чудесного младенца царем леса, медцелы и стражем денежной горы. Оскорбленный же вяйня уплывает прочь в своей лодке, предрекая, что вернется сюда умирать. Сказанные чудесным младенцем слова не просто оскорбление, это магическое заклинание, лишающее старца сил вспомним что и сам вянямёнин родился от девы после чудесного зачатия в рунах говорится также что чудесного младенца крестят новая религия приходит на место старым культом и заклинанием вянямёнина в карелии сохранилась легенда о соперничестве христианского бога и вянямёнина бог хотел убить вянямёнина потому что тот слишком долго жил на свете и хотел стать могущественнее самого Бога. Вяйня Мёйнин взмолился, чтобы Бог дал ему еще один век жизни, пока он не стопчет железных сапог. Создатель дал ему три пары, но хитрый Вяйня Мёйнин не стал носить их, ходил в собственных сапогах. Когда божьи посланцы вновь пришли по душу Вяйня Мёнина, то увидели, что сапоги не сношены. Бог разгневался и проклял старца. «Пусть душа в тебе сидит, пока Вселенная стоит», и изгнал его с земли. Вяйня Мёйнин с плачем пришел в Похьелу, но ее хозяйка отправила его еще дальше, в глотку Куримуса, водоворот посреди Мирового океана, в гадкую пучину моря, где он был обречен на вечное заточение. Загадочный уход Вяйня из своей страны характерен для деяний культурных героев-первопредков. Также уходит легендарный предводитель Мордвы Тюштян, не менее легендарный король бритов Артур и другие. Иль божественный герой-кузнец. Спутник и соперник Вяйнимяёнина Иль Маринин, Илмайлине, Илмойллине, тоже один из создателей мира в финской и карельской мифологии. Образ Иль восходит вероятно к фино-угорскому божеству неба, ветра, воздуха. Финское Ильма воздух, небо, погода, и родственен демиургам других традиций, марийскому Инмару, и Ену Укоми. Ильмаринен — кователь небесного железа, что сближает его с небесными кузнецами других мифологий. Сравните с греческим Гефестом. Он выковывает небесный свод так, что след молота не виден, не видны следы клещей в нем. Делает первый плуг меч для героев Калевы. Вспомним, что у Ижоры сохранились руны, где кузнец оказывается истинным творцом мира. Яйца падают из гнезда ласточки-косатки в океан, та летит к кузнецу и просит, чтобы он помог добыть их или выковал из разбившихся яиц светило. В некоторых рунах Иль Маринен замещает Вяйня Мёйнина как творец. Это он первым высекает пламя. Таково не только происхождение огня, но и происхождение грозы в финских поверьях. Значит, Ильмаринен не просто культурный герой, создатель земных благ. Как уже говорилось, его образ восходит к общефинскому небесному божеству, которому присущи и функции громовержца. Происхождение железа Естественный для божественного кузнеца культурный подвиг создание кузнечного искусства. В специальной финской мифои о происхождении железа рассказывается, как дикие лесные звери, волк и медведь, на своих лапах вынесли руду из болотной топи. Происхождение ремесла здесь увязывается с архаическими, тотемическими традициями. Дикие звери участвуют в творении. Но руду невозможно было подвергнуть ковке, пока некая черная небес-девица с кожей цветом, словно воздух, не сцедила на землю молоко. Черные капли делали железо ковким, белые превращали его в сталь. В других рунах кроваво-красные капли — это сталь или медь. Тогда Ильмаринен Илмоллини сделал кузницей свою рубаху, из шубы сотворил кузнечные меха, в молот превратил свою локоть, а колени использовал как подпорки на ковальне. Он стал ковать женские уборы, кончики иголок женских, острия мечей геройских. Чтобы железо было злобным и оружие наносило смертельные раны, приковке использовался яд черной гадюки. Далее следует знакомый нам сюжет о том, как Вяйня стругая лодку, поранился железом и стал добывать заговор, чтобы остановить кровь. В некоторых рунах волшебные девы именуются Луоннотар или Сюннютар, рождающие. Их три, они, подобные девам судьбы в мифологиях разных народов, Мойером, Парком и Норном. Их молоко способно излечить от всех болезней. Столь странные мифологические ассоциации между тремя девами, определяющими судьбы всего живого, железом и целебным молоком, объясняются из мифологической картины мира, свойственной многим народам. Три девы, воплощающие судьбу, сидят у корней мирового древа возле источника питающего весь мир. они связаны с матерью землей и ее рудоносными жилами, которые часто считаются кровью земли. Молоко этих дев так же целебно, как и само железо, оберег против всяческой напасти и нечистой силы. Часто ильмаринин выступает вместе с янямённиным. в карельских рунах вянемнин ильмаринин и еукохайнин братья которые родились от непорочной девицы съевшей три ягоды в отличие от древнего мудреца заклинателя добывающего культурные блага у существ иного мира ильмаринин своими руками выковывает чудесные предметы даже небесный свод но умение преобладает у него над сверхъестественными способностями. Как творец, Вяйня Мёйнин могущественнее ильмаринина Когда хозяйка Похьялы похитила светила, ильмаринин выковал искусственное солнце и месяц, но они не могли светить, как ни старался ильмаринин повесить их на небе. Вяйня Мёйнину пришлось добывать настоящее светило в Похьяле. Героическое сватовство В рунах о сватовстве в Похьоле Ильмаринын соперник вяйня который хочет опередить кузнеца и первым взять в жены красавицу из Похьолы, которую уже сосватал Ильмаринын. Тайно Вяйня-Мёнин отправляется на ладье свататься, однако девушка, стирающая на берегу, узнает об этом и рассказывает Ильмариныну. Тот спешит на санях в Похьелу, но Вяйня-Мёнин опережает его и успевает выполнить трудные задания хозяйки Похилы. При этом Вяйня-Мёнин использует свои магические способности. Чтобы вспахать змеиное поле, он впрягает в саху медведя или лося. При помощи Уко укращает коня Похьелы. Небесный бог засыпает горячего жеребца снегом чтобы выловить гигантскую щуку к столу свекрови вяня мённин превращается в орла коктит добычу в реке туонни и выносит на чудесный дуб с яблоками в некоторых рунах вянямэнину удается похитить невесту ильмаринана и кузнец выковывает себе золотую деву, но не может спать с бездушной куклой хозяйка похилы требует чтобы иль маринин выковал чудесную мельницу сампо в качестве свадебного дара. И об этом мы еще расскажем. В других рунах Ильмаринин в одиночку или при помощи братьев Вяйнимянина и Йоукахайнина совершает героическое сватовство к красавице дочери Хииси, который губил всех женихов. Жена Хииси ломает по дороге хомут и полос саней, но Ильмаринин напевает заклинаниями лесистые острова на море и делает новый хомут и полос. В более архаичном варианте ильмаринин летит в Похьелу на гигантском орле, как шаман. Изгородь вокруг дома Хиси — из ста колов, на которые надеты головы неудачливых женихов. Лишь один кол свободен для иль -Маринена. Но он исполняет трудные задания Хиси. Наговаривает песнопениями озеро с рыбой. Вспахивает змеиное поле. При этом Вяйня-Мёнин заговаривает змеиные укусы. Моется в огненной бане. Ее охлаждает вяйня -Мёнин. Вылавливает гигантскую рыбу к столу. В одном варианте приволакивает даже спящего бога Укко. Вьет веревку из микины сам он попадает в пасть к змее рыбе когда пересчитывает песчинки на морском дне или к демоническим родителям невесты отцу или матери, но выковывает в утробе врага нож и выходит оттуда живым отец или мать невесты погибает и та принуждена ехать с ильмариноном на обратном пути иль маринин делает песнопениями островок на море а на нем железный полог для брачной ночи. Хитрая невеста просит всемогущего жениха сделать в пологе дырку, чтобы могла пролететь муха, и бежит от Ильмаринена. В некоторых рунах она ломает сани, превращается в звезду, в других — в ерша, но Ильмаринен, превратившись в щуку, ловит невесту. наконец В отместку он превращает несговорчивую деву в чайку, чтобы та вечно стонала у каменистых берегов и была помехой рыбакам. Немало мифологических сюжетов связано со сватовством и подготовкой свадебного пира Ильмаринена. Так, добывание чудесной щуки героям, обратившимся в орла, напоминает сходные мотивы в свадебной поэзии где орел — это жених, а невеста — щука, вспомним русалку Веллому. Поглощение Иль Марины на чудовищем — символ брачного испытания. В архаичных обществах переход из одного социального состояния в другое сопровождался особыми обрядами, инициациями. Считалось, что мифологический патрон инициации, как правило, заморфное существо поглощает испытуемого а затем возвращает его к жизни уже обновленным такие же инициации должен был пройти шаман знахарь вспомним вянямнина ищущего магические слова в утробе випунина в калливалие трудной задачей оказывается и варка пива в воду кладут ячмень и хмель но пиво никак не начинает бродить. Тогда за девять морей на луга, где растут золотая трава и серебряные цветы, посылают пчелу. Та собирает медовую росу и возвращается. От капли меда пиво начинает бродить через край. Миф о волшебной пчеле напоминает другие фольклорные мотивы, где пчела, оказывается, главным героем, в том числе, в мордовской мифологии. Пиво — традиционный ритуальный напиток всех финно-угорских народов. Известна специальная руна о происхождении пива. Она напоминает фольклорный сюжет о жизни и смерти растений. Джон — ячменное зерно. Смерть растения лишь способствует его буйному возрождению так и хмель, люди зарывают, а змеи запахивают в землю на краю долины, осма рядом с Калевы колодцем. Осма и Калева — герои начальных времен, когда и происходит действие с хмелем. Колодец Калевы — вход в преисподнюю, как и всякий мифологический колодец. Погребенный там хмель вырастает, и взбирается на вершину дуба мирового древа. Тут он перекликается с ячменем с большого поля и водой с дна колодца. Когда они сойдутся вместе, получится пиво, которое освежит разумных, а безумных вяжет в драку. Все космические зоны участвуют в приготовлении пива, а варит его, Божья птичка, синичка сур пиво слово известное коми Удмуртам, Хантам, марийцам и другим народам поволжья возможно оно восходит к индоиранскому обозначению хмельного напитка сура другое трудное задание от хиси для ильмаринына сделать золотой прогон и поставить в нем стальные колья змеями перевязанные чтобы головы в одну сторону смотрели. Это задание соответствует заговору, который должен оградить новобрачных от порчи. «Ограду железную сооружу, колья стальные воткну, с земли до неба, с неба до земли, ящерицами перевяжу, змеями перекручу, чтобы не проникли ни стрелы колдуна, ни оружие знахаря». Карелы верили, что на святки, в самые длинные новогодние ночи, когда с того света являлась нечистая сила, нужно рассказывать сказки. Каждая сказка создавала железный обруч вокруг дома, чтобы в него не проникли злые духи. Ильмаринын и смерть Ильмаринын победил смерть, заманив ее в железный сундук, якобы приготовленный им для отдыха, и спустив на дно моря. Люди не умирали в течение трехсот лет. Но потом отыскали смерть, которая с тех пор стала появляться по ночам, чтобы не попасться очередному хитрецу. Известен сходный марийский миф о демоне смерти Азирене. В Ижорской руне миф об ильмаринине маринене победителе смерти, вспоминается в связи с эпидемией чумы. Смерть приходит по болотам, с убогих полей Тони, с глухих задворок Похьелы. Говорили, что если бы был кузнец Ильмаринен, вековечный кователь, то он запер бы смерть на пять замков в большой сундук, и красивый народ Калевы жил бы бесстрашной чумы. Чудесная мельница Сампо Главным эпическим подвигом кузнеца Ильмаринына стало создание мельницы Сампо, источника изобилия. В рунах история начинается с того, что злобный лапландский стрелок, узкоглазый Лаппалайнин, ранит Вяйнемёйнина. И он шесть лет плавает по водам. Певец молит Укко, чтобы тот послал ветер и вынес старца к берегу но ветер выносит Вяйня Мёйнина к скале Похьелы. Хозяйка Похьелы спасает певца, но за свободу он должен выковать мельницу-чудесницу Сампо. В некоторых рунах Вяйня сам справляется с этой трудной задачей, получает за это жену, обещанную Иль Мариныну, вспомним историю об их героическом сватовстве, и покидает Похьелу. Затем он просит Иль-Маринена выковать кантеле, возвращается в страну севера, усыпляет ее хозяев и похищает чудесный предмет. Но чаще Вяйня-Мёйнин не владеет таким кузнечным искусством и обещает прислать Иль-Маринена, чтобы тот выковал сампо Старец является в кузницу к герою и говорит, что сосватал ему длиннокосую невесту в Похьеле. Но кузнец подозревает, что мудрый старец хочет, чтобы герой выкупил его и спас от смерти. Тогда Вяйня песнопением создает ель с золотой вершиной, а на вершине — куницу. Иль маринин идет смотреть на чудо и забирается на ель. Тут Вяйня Мёйнин вызывает ураган, Ель превращается в лодку и кузнеца уносит в похилу. Иль маринин куёт там сампо с пестрой крышкой, из пушинки лебединой, из кусочка веретенца и из молока коровы, и из ячменя крупинки. Мельница намалывает столько хлеба, соли и денег, что хватает на еду припасы и пиры. Кузнец получает невесту и отправляется в Освояси. Вяйня Мёнин, узнав о том, что мельница выкована и в Похьеле царит изобилие, готовит корабль для поездки за чудесным предметом. Похищение Сампо из Похьелы — один из главных сюжетов финской и карельской мифологии и эпоса. Вяйня отправляется в Похилу в сопровождении Иль Маринена, Йоу Каханина и других героев, усыпляет ее жителей сонными иглами или игрой на кантеле и добывает сампо из-под горы, из глубины в девять сажений. Для того, чтобы выкорчевать корни сампо из земли, Вяня или его помощнику приходится впрячь в плуг тысячеголового быка. Он увозит мельницу на лодке, но неосторожный герой Йоу хайнин уговаривает Вяня Мёнина запеть, и его песня будет хозяйку севера Лоухи, которая начинает преследовать их, посадив людей похьелы в лодку. Вяня Мёнин бросил ей навстречу свой кремень, воздвиг на пути её лодки скалу, и лодка разбивается но Лоухи в облике орлицы настигает героев. Напрасно Вяйня-Мёнин насылает туман и произносит заклинание. Своими когтями, сделанными из кос, Лоухи вцепляется в крышку Сампо и не хочет делиться сокровищем. Вяйня-Мёнин бьет мечом по мельнице так, что Сампо разбивается лоухи уносят крышку обломки чудесной мельницы тонут в море поэтому море стало соленым недаром согласно народным верованиям, море богаче чем суша вспомним о богатствах ахти лишь часть обломков достается вяями онину в другом варианте часть обломков прибивает к земле они превращаются в янтарь и влияют на урожай. В других рунах Вяйня-Мёнин учреждает при помощи сохраненных им обломков земледелие «быть здесь пашни», «быть посеву» и восстанавливает космический порядок. «Быть здесь месяцу и солнцу», «быть здесь звездочком на небе». Руны Асампо исполнялись во время календарных праздников. их Часто был рассказ о сотворении мира. Недаром эти руны так напоминают руны о добывании небесных светил из похьелы. Множество ученых теорий посвящено происхождению мифа о сампо и самому слову, обозначающему «мельницу-чудесницу». Ее пребывание в горе похьелы напоминает о мировой горе и приводившихся ранее сюжетах индийского эпоса, где эта гора используется как пест для пахтания океана. Гора Меру, Мандара, также становится источником изобилия, ибо боги пахтанием добывают из океана амриту, напиток бессмертия. То, что мельница вросла корнями в землю, указывает на ее связь с мировым древом, крона которого касается полярной звезды, а корни прорастают в преисподней – похьеле. Показательно также, что основа для мельничного жорного именуется в финском и других европейских языках «жабой» или лягушкой, именем хтонического существа, воплощение преисподней. Ее делали из камня, железа или стали. Каменный, железный или стальной представляли из скалу Похилы. Углубления в скалах считались в народных поверьях маслобойками или следами мельниц Хийси. При этом пестрая крышка Сампо напоминает о звездном небе, которое создали из пестрых частей яйца, снесенного в Первичном океане.